«А что такое выдвинулся? Если ваше изобретение будет признано ценным, вы получите повышение в ученом чине. Вам дадут квартиру из двух комнат, столь же дренную, как эта. Быть может, вам дадут какой-нибудь завалящий орденок, и ваши товарищи будут шипеть, сплетничать и издеваться». Да и уверены ли вы в том, что повышение в чине окажется прочным? При первой, хотя бы ничтожной неудаче, вас съедят враги и завистники. Мало ли было таких случаев. Некоторые я мог бы вам напомнить, да вы все это знаете гораздо лучше, чем я. Вы были в свое время арестованы. За что? Разумеется, ни за что». Верно, кто-нибудь взвел на вас обвинение, в лучшем случае якобы научное, просчет, ошибка, недостижение обещанного результата, скорее всего, взвел по личной злобе, из зависти, из желания занять ваше место. Возможно, что это был просто вздор. Но допустим, что он сказал правду, вы в самом деле сделали ошибку. Это бывает. Это даже в работе неизбежно что в Америке частным предпринимателям, акулам капитализма известно. Они даже в своих расчетах предусматривают некоторый процент ошибок. Если же ошибка очень велика и стоила предпринимателям больших денег, на Западе инженер может потерять свое место. Вас же посадили в тюрьму. Я сказал, что обвинение против вас могло быть научным, В лучшем случае, в худшем вас могли обвинить в том, что вы когда-то были кадетом или там меньшевиком, троцкистом, монархистом. Разве я не правду говорю? Чистейшую правду. Только я не понимаю, к чему вы это говорите. Вот и то, что Волга впадает в Каспийское море, это тоже чистейшая правда». «И Пушкин сказал, черт, меня подтолкнул родиться в России с умом и талантом!» «Тшорт, — говорит мой приятель-полковник, — ведь прямо вас сказано. Отчего же вам не уехать? Какая уж там измена? Кому измена? Сталину? Тиберию?» Надеюсь, вы умный человек, не думаете, будто вы работаете на Россию. Так могут думать только дураки. Или же люди, цепляющиеся за такое суждение, как за соломинку, просто для того, чтобы не превращать свою жизнь в совершенную бессмыслицу. Вы работаете, с одной стороны, на Сталина, с другой – на мировую революцию, то есть на невежественного по существу тупого, хотя и хитрого злодея, и на то, чтобы превратить еще миллиарда-полтора людей, сколько теперь числится этой породы, чтобы и их превратить в глупое развращающее стадо баранов – «Что вам здесь делать? Вашим открытием могли бы здесь заинтересоваться лишь в том случае, если б вам стол какой-нибудь сановник. А как вы к нему пролезете? Вы и вообще пролезать не умеете. Да это и очень опасно. От Кремля до Лубянки два шага и в прямом, и в переносном смысле этих слов. Логически построенный роман». Композиция прекрасная, как у всех средних романистов. Глава первая. Он никто. Глава пятая. Он молодой лакей при большой особе. Глава десятая. Он сам большая особа. Глава пятнадцатая. Он в застенке. Можете ли вы обмениваться научными мыслями с западными учеными? «Почти не можете. Можете ли съездить за границу, только в том случае, если вы совершенный прохвост, всецело продавшийся большевикам? Можете ли вы читать иностранные книги лучших писателей наших дней?» «Не можете. Вашими литературными вкусами заведуют начальство. Читай то, что тебе разрешают. В вашем доме в Америке была бы прекрасная библиотека. Какая-то радость иметь у себя то, что пишут умные и талантливые люди». А вот у вас эти жалкие полки с двумя сотнями книг, которые начальством разрешены вы читаете только советскую печать самую скучную и бездарную в мире. Вы недурно для иностранца разбираетесь в русских делах,